Глава десятая. Капли воды стекали с меня. Какой кошмар! Ну да ладно, будто со мной такого никогда не было. Я вышла из уборной. «Почему ты выглядишь, как мокрая кошка?» — раздался надменный голос Мэтью. Он смотрел на меня с кресла. «О, ну, я хотела помыть руки», — ответила я, а в итоге помыла всю себя. «Ты что, таким пользоваться не умеешь?» «Ну, простите, тут непонятно что. У меня в мире краны нормальные». Я вскинула руки. «Ничем не отличается от вашего мира», — фыркнул кот. «Просто нажать на кристаллы на стене». «Я и нажала», — ответила я. «И меня окатило водой. У вас тут есть сантехники?» Кот лишь голову на бок склонил от моего вопроса. «Такого нет», — ответил он и соскочил с кресла. «В замке все должно работать как надо!» Он проследовал к уборной, а я за ним. Все же, если ты кот, то очень сложно открывать двери своими лапами. Поэтому это пришлось сделать мне». Я открыла дверь, кот заметил лужу и прошел дальше, стараясь не наступать лапками в воду. Грациозно запрыгнул на ванну. «Ты должна просто коснуться вот тех кристаллов!» Показал он лапой на белые кристаллы в стене. «Я их и коснулась», — ответила я, «и мне в лицо брызнула вода». Кот протянул лапы к кристаллам, даже запрыгнул в раковину, и при этом сам он не касался этого кристалла. «Так что мне коснуться, чтоб показать?» — спросила я. «Нет, стой, не нужно», — ответил кот. «Я уже понял, что не так». «О, прекрасно», — сказала я. «И что же?» «Магия ослабла». Я недоуменно посмотрела на него. Ну да, в нашем же мире вода не магическим способом подавалась в дома. А тут что, магией? В общем, ладно, однако реакция кота меня удивила. Значит, не может удержать магию замка, сказал он. Что? переспросила я. Кот повернулся в мою сторону и посмотрел своими зеленющими глазищами. Неважно, сказал он. Все важно, сказала я когда тебе ничего не объясняют?» Кот покачал мордой. «Слишком много объяснять, да и нет смысла. Такие, как вы, не поймёте». «Такие, как мы, кто?» — недоуменно спросила я. «Такие, как из вашего мира. Даже магией не владеете. Я следил за тобой дома. Всё то, что можно делать магией, ты делала руками», — отозвался кот. Я недоуменно посмотрела на него. «Он что, серьезно? «Ты что, серьезно? спросила я его. «Я и без магии отлично живу». «Выживаешь», — сказал он. «Если б я знал, что ты такая, то никогда бы не обратился к тебе». Я посмотрела на него. «Ах, вот ты как!» — сказала я. «Тогда мы можем в любой момент отменить сделку». «У тебя больной брат», — вставил кот. «Ну что ж». «Придется тогда честным путем заработать на лечение, а не ждать подачки от магов, которые даже объяснять ситуацию не хотят», — ответила я, не дрогнув. Я тут жизнью рисковала, а могла и вовсе не получить лечение для брата. Кот прищурился. Между нами повисло напряжение. И ведь я тоже не собиралась отступать. «Это в наших общих интересах. Если я получу как можно больше информации», — сказала я. Или возвращай меня туда, откуда взял, и я буду дальше жить своей жизнью». Коту явно не понравились слова, сказанные мной. Он недовольно мотал хвостом. «Ладно, я не могу тебя посвящать во все. Да мне и про кран объяснений хватит», — сказала я. «Король теряет свои силы», — ответил кот после небольшой паузы. «Это значит, что если он не объединится с сильной, и полной магии девушкой, то этот замок может развалиться. К тому же он дракон, и ему нужно будет поддерживать замок еще и своей драконьей силой. И да, все крутится вокруг того, что ему нужна сильная женщина и сильное потомство. Такие, как ты, ему не подходят, потому что твой мир лишен магии. Я ответил на твой вопрос. Я задумчиво посмотрела на него. «Ага, но чтоб передать королю медальон, мне надо будет с ним сблизиться, то есть оказаться с ним наедине». «Да, войти в доверие. Оказаться с ним в одной комнате либо на каком-то пространстве, где стражники не смогут тебе помешать отдать ему медальон». «Он его убьет?» «Нет», — ответил кот. «Вот стоило возмутиться». «И каким же покладистым он стал!» «А что случится? Грех на душу брать не хочется!» нахмурилась я. «Тут уже все, не могу сказать!» ответил кот. Я тяжело вздохнула. «Как только я выполню свою часть сделки, то смогу отправиться домой», уточнила я. «Да, и твой брат будет вылечен». «Ладно, у меня нет магии» но мне нужно будет как-то пробраться в комнату короля. Ты мне с этим поможешь?» «Поэтому я и пошел с тобой, как бы прискорбно это ни звучало». Мэтью грациозно выскочил из раковины. «Мне придется тебя защищать и прикрывать». Я усмехнулась. «Так ты у нас киса с магией». Я склонилась к нему и погладила по голове, а затем и вовсе почесала за ушком. Видимо, для кота это было настолько неожиданно, что он аж зашипел вначале, а потом будто начал поддаваться моей руке. «Так, всё, хватит», — сказал кот. «Сегодня ночью попробуем попасть в покой короля». «Ага, давай попробуем. Мне тут тоже не особо хочется задерживаться», — согласилась я. «Вот только кто бы мне сказал, что планировать надо все более тщательно».